Глава 29. Занятный тип. Миссис Бизли и ее сын. Размышления о репе. Письмо от Хорреса грили Негодующий ответ. Письмо расшифровано, но, увы, поздно. На одной из этих плантаций мы остановились покормить лошадей, а, кстати, отдохнуть самим. Мы заставили тут несколько джентльменов и разговорились с ними. Однако один из них, пожилой человек с рассеянным выражением лица, не принимал участия в общей беседе. Окинув нас беглым взглядом, он поздоровался с нами и снова погрузился в размышления, которые наш приход, очевидно, прервал. Хозяева понтации шепнули нам, чтобы мы не смущались, так как он сумасшедший. Он приехал на острова лечиться, а был когда-то священником и проживал в Мичигане. Как только он выйдет из задумчивости, продолжали наши хозяева, он непременно заговорит о своей переписке с мистером Грилли, возникшей по какому-то пустяшному поводу. И тогда уж нужно слушать его со вниманием и ни под каким видом не разубеждать, В том, будто бы весь мир только говорит, что об этой переписке. Не трудно было заметить, что мы имеем дело с человеком кротким, и что мания его носит характер самый безобидный. Он был бледен и казался усталым. Чувствовалось, что его гнетет какая-то постоянная забота. Он подолгу сидел потупившись, время от времени бормотал что-то себе под нос и то кивал одобрительно головой, то укоризненно покачивал ею. Казалось, он весь был поглощен своими мыслями или воспоминаниями. Мы же продолжали болтать с хозяевом плантации, перескакивая с предмета на предмет». Наконец, обороненное кем-то слово «обстоятельство» заставило его насторожиться. Лицо его оживилось, он обернулся к нам и сказал, «Обстоятельство? Какое обстоятельство? Ах, я знаю, слишком хорошо знаю. Так значит, и вы уже свыхали?» Вздох. «Ну да ладно, весь мир знает. Весь мир. Весь. Ведь мир велик, и вот напади всюду уже говорят об этом». Да-да, переписка Грили с Эриксоном, к великому моему сожалению, породила ожесточеннейшую спору, как в Америке, так и в, Евро... так и в Европе. Споры, которые не прекращаются и поныне. Правда, благодаря этой перепад... перепалке мы прославились, но какой ценой? Какой ценой? Я был чрезвычайно огорчен, узнав, что наша переписка послужила причиной этой страшной кровопролитной войны в Италии. Что мне до того, что победители были на моей стороне, а побежденные на стороне Грили? Меня это немало не утешило. Равно как и то, что ответственность за битву при Садовой падает на Хороса Грилли, а не на меня. Королева Виктория писала мне, что целиком разделяет мою точку зрения на я и самой, пишет она, противен Грилли и, главное, весь тот дух, который сквозит в его письмах. Однако, продолжает она, пусть бы, пусть бы ее позолотили, пусть бы ей предложили 100 долларов, она бы не дала бы своего согласия на Садовскую бойню. Да я, если интересуюсь... Если интересуетесь, могу показать вам ее письмо. Вот, господа, верно думать, что вам и так все известно о нашей злосчастной переписке. Однако, правильное освещение всей этой трагедии могу вам дать только я, и только я. В газетах и даже в книгах по истории, да-да, подумайте, даже в книгах все несколько искажено, пригважено. Разрешите мне? Ну, пожалуйста. изложить вам все дело так, как оно обстояло в действительности. Я не злоупотреблю вашим вниманием. Вот увидите. Тут он подался вперед, весь увлечение, весь порыв, и начал свой рассказ. Изложение его было трогательно и просто, без всяких вычур. Можно было подумать, что перед нами добросовестный свидетель, который только что принес присягу и дает свои показания в интересах справедливости. Вот его речь. Миссис Бизли, миссис Джексон Бизли, вдова, проживающая в деревне Кэмпблтонштанд, Канзас, написала мне письмо по вопросу, который задевал ее заживое. Многим ее дело может показаться пустяшным, но для нее самой оно представлялось чрезвычайно серьезным. Я был священником в ту пору. Миссис Бизли была и есть женщина, достойная всяческого уважения, женщина, для которой бедности и невзгоды служили лишь стимулом к прилежанию, а не поводом к унынию. Единственным ее сокровищем был сын ее Уильям, юноша, стоявший на сам пороге зрелости, богочестивый, благонравный, искренне преданный сельскому хозяйству, утешение и гордость своей матери-вдовы. Итак, движимая любовью к нему, она написала мне об одном деле, которое, как я уже говорил, она принимала близко к сердцу, ибо близко к сердцу принимал это дело ее сын. Она просила меня поговорить с мистером Грилей о репе. Молодое честолюбие сына было сосредоточено на репе. В то время как его сверстники тратили драгоценные годы расцвета своих сил, годы, дарованы нам Господом Богом для приготовления к полезной деятельности, наветренной утехе, ее мальчик терпеливо обогащал своим сведениями, касающимися репы. Чувство, которое он испытывал к репе, было сроднее обожанию. Он не мог думать о ней без волнения, не мог говорить о ней без дрожи в голосе, не мог смотреть на нее без восторга, есть ее без слез. Вся поэзия у чувствительной души сосредоточилась на благодатном этом растении. Заря уже заставала его в поле, а когда падающая зависть и ночи гнала его домой, он запирался в своей комнате и штудировал материал о репе до тех пор, пока сон не смежал ему вежды. В дождливые дни он часами беседовал со своей матерью о репе. Когда приходили гости, он считал своим приятным делом бросить все и целый день рассказывать им о том великом счастье, какое он постоянно черпает в репе. Но совершенно ли, полное ли это было счастье? Не было ли тут примеси горечи, ложки йогтя? Увы, она была. Тайный червь точил его сердце. Никак не удавалось ему осуществить заветную свою мечту, а именно начать культивировать репу как ползучее растение. Так шли месяц за месяцем, румянец покинул его щеки, во взгляде уже не было прежнего огня, на смену улыбке и оживленному разговору пришла глубокая задумчивость, пришли тяж тяжелые вздохи. Бдительное око матери вскоре заметило эту перемену, и материнское сердце дозналось до тайной причины ее. В результате ее письмо ко мне. Она умоляла отнестись к ней со вниманием. Сын ее, писала она, чахнет день это дня. Я не был лично знаком с мистером Грилли, но разве там суть? Дело нетерпело отлагательства. Я написал ему, умоляя его по возможности разрешить трудную задачу и спасти жизнь молодого исследователя. Между тем, собственное мое сочувствие, разгораясь все более, перешло все границы, так что я вскоре сам был весь охвачен материнской тревогой. Я нетерпеливо ждал ответа. Наконец он пришел. Оказалось, что я почти не могу разобрать, что написано в письме. Почерк был незнакомый, и к тому же я был слишком взволнован О вопросах, связанных с участью несчастного юноши, письме говорилось как-то вскользь. В основном же оно было посвящено совершенно посторонним предметам. Булыжнику, электричеству, устрицам, еще какому-то понятию, которое я читал, то как искупление, то как ископаемые Впрочем, слова эти, на мой взгляд, не имели решающего значения. Письмо, хотя и несколько бессвязное и потому не очень для наших целей полезное, было все же выдержано в доброжелательном тоне. Решив, что волнение мешает мне соображать как следует, я отложил письмо, с тем, чтобы прочистить его утром. На утро я его прочел. Все еще с трудом и неуверенно, так как душевный покой был нарушен и сознание несколько затуманено. На этот раз в письме было больше связи, но все же оно не соответствовало своему назначению, выручить человека из беды. Оно охватывало слишком много тем сразу. Читалось оно следующим образом. Ну, впрочем, мне не все слова удалось разобрать до конца. Полигамия подделывается под величие. Экстракт восстанавливает полярность. Причины существует и поныне. Овации преследуют следует мудрость, или бородавки наследуют и проклинают. Бостон, ботаника, печенье, преступление предпринимает, но кто смягчит, мы не боимся. Шприга, хрясь и вилой. О на тот раз ни слова, не навека он на то, как превратить ее в ползучее растение. Ни о матери, ни о сыне Бизле даже не упоминалось. Я отложил дальнейший разбор письма на следующий день. Лег без ужина и на утро даже не завтракал. Таким образом, со свежей головой и с новой надеждой я опять принялся за работу. Теперь письмо читалось совсем иначе. Одна лишь подпись сохранилась в том же виде. Впрочем, я ее объяснил довольно безобидным желанием моего корреспондента подделаться под древнееврейский язык. Подпись, безусловно, принадлежала мистеру Гриле, ибо письмо было написано на бланке газеты «Трибуна», а я там никому, кроме Гриле, не обращался. Письмо, как я уже сказал, приняло на этот раз совершенно другой вид, но на нем все еще лежала печать эксцентричности, и автор упорно уклонялся от основной темы. Вот каким оно мне показалось теперь. «Боливия импровизирует скумбрию, баракс уважает полигамию, колбасы тянут на востоке, творение потеряно, кончено, горести врожденное остается, остается лишь проклинать, пуговицы, пуговицы, пробки, геология недооценивает, но мы их смягчим, пиво все, шприга, хрясти вилой». Я переутомился. Это было ясно, умственные способности мои были понижены, поэтому я дал себе два дня на отдых и с новыми силами приступил к работе. Вот какой вид письмо приняло на этот раз. Боровы подчас давятся отрубями. Тюльпаны сокращают потомство, увеличивают сопротивление шкуры. Наши представления дают силу мудрости, позволим себе пока можно. Масло и никаких печений наполнит любого гробовщика, мы его отлучим от девицы, нам жарко. В шприга хрязь и вилой. Однако и этот вариант меня не удовлетворил. Все это были общие места, не решающие основной проблемы. Правда, формулировки, сжатые и энергичные, обладали даже известной убедительностью, но в такой момент, когда дело шло о жизни человеческой, они казались неуместны, легкомысленны и отдавали дурным тоном. Во всякое другое время я был бы не то что счастлив, я гордился бы тем, что такой человек, как Грилли, прислал мне подобное письмо. Я бы всерьез занялся изучением его бы пытался бы извлечь из него максимум пользы для себя. Но тут, когда бедный этот мальчик сидит и ждет на далекой своей родине хоть каком-нибудь облегчении своим мукам, но ну судите сами, до самообразования ли мне было? Прошло еще три дня, и я снова прочел письмо. Содержание его продолжало видоизменяться. Вот что мне довелось разобрать теперь. Напитки подчас пробуждают вина. Репа смягчает страсти. Необходимо указать причины. Приставайте к несчастной вдове, имущество ее мужа будет аннулировано. Но грязь, купания и так далее, и так далее, употребляемые без меры, выбьют из него дурь. Так что не сквернословьте. В шприга хрясь и вилой. Это уже было ближе. Но я не мог продолжать. Я был слишком измучен. Слово «репа» вселило в меня кратковременную радость и бодрость. Но я слишком ослабел, к тому же все это промедление могло бы повести к гибели мальчика. И вот я отказался продолжать свои изыскания и решился поступить так, как, собственно, нужно было поступить с самого начала. Я сел за стол и написал мистеру Гриле следующее письмо. «Дорогой сэр, к сожалению, мне не удалось до конца разобрать ваше любезное письмо. Мне трудно поверить, сэр, будто бы репа смягчает страсти». Во всяком случае, изучение репы и наблюдение над ней не способствует этому, ибо именно подобное занятие и отравило сознание нашего юного друга, одновременно подточив и физические его силы. Если же верно, что репа смягчает страсти, не будете ли вы так любезны и несообщительны, в каком виде ее следует принимать? Должен далее заметить, что вы утверждаете, будто необходимо указать причины, а между тем сами их не указываете. Совершенно неосновательно. Вы, по-видимому, приписываете мне корыстное, чтобы не сказать больше, мотивы в этом деле. Уверяю вас, дорогой сэр, что если бы вам и показалось, что я пристаю к вдове, то это чистое недоразумение, которое, я надеюсь, мне удастся аннулировать в ваших глазах. Я никоим образом не повинен в той роли, которую мне приходилось сейчас играть. Она сама просила меня написать вам. Я не думал приставать к ней, и, если хотите знать, почти не знаком с ней. Да и вообще не имею обыкновения приставать к людям. Стремлюсь жить себе скромненько, по возможности праведно, никому не причинять вреда и никогда не позволю бы себе, например, намеков на чужой счет. Что до мужа и его имущества, у меня хватает своего имущества. Во всяком случае, обойдусь без чужого. Не в моих правилах вынюхивать, где чье имущество аннулировано. Однако, неужели вам не ясно, что поскольку женщина – это вдова, у нее не может быть никакого мужа. Он умер или, во всяком случае, прикинулся мертвым на своих похоронах. Поэтому никакие грязь, купания и так далее, и так далее не выбьют из него дури, если быть покойником, то по-вашему дурь. Заключительно же ваше замечание столь же невежливо, сколь несправедливо. Если верить слухам, сыр вы могли бы применить его к себе с большим успехом и основа Искренне ваш, Стаймон Эриксон. Прошло несколько дней, и мистер Грилли сделал то, что ему следовало сделать с самого начала. Тогда все эти неприятности, недоразумения, недуги, как душевные, так и физические, не имели бы места. Короче говоря, он прислал копию, или вернее перевод со своего первого письма, сделанного рукой секретаря, чей почерк оказался вполне вразумительным. Тайна рассеялась, и я убедился, что все это время имел дело с человеком прекрасной души. Повторю вам окончательный текст письма в новом усовершенствованном его разночтении. Перевод. Картофель иногда удается культивировать как ползучее растение. Репа сохраняет пассивность. Причину указывать незачем. Сообщите вдове, что все усилия ее сына напрасные. Впрочем, с помощью правильной диеты, морских купаний и так далее, и так далее возможно исцелить его от этого вздора. Итак, не волнуйтесь, ваш покорный слуга Хоррис Грилли. Увы, джентльмены, было поздно. Уже поздно. Да, преступная халатность сделала свое дело. юно Бизли не стало. Душа его отлетела туда, где не царит тревога. Где все желания исполняются, где все цели достигаются. Беднягу похоронили, вложив ему по репе в каждую руку. Так заключился рассказ Эриксон. После чего он снова впал в обычное свое состояние, принялся трясти головой, бормотать что-то себе под нос, позабыв об окружающем мире. Все стали расходиться, оставив его в одиночестве. от чего же он все-таки сошел с ума, так никто и не сказал. Я как-то растерялся и позабыл спросить.